Глава 17 Следующий месяц, проведенный в школе, был для джедфа самым долгим. Сначала он сильно мучился из-за уязвленной гордости, спрашивая самого себя, «Как я мог потерпеть такую неудачу? Разве я не молод, не красив, не силен, не богат?» Юноша долго смотрел на свое отражение в зеркале и бормотал «Что во мне не так?» «Действительно, что могло оттолкнуть от него ту прекрасную девушку?» что навлекло на него оскорбление за оскорблением, почему она бежала от него, как от прокаженного. Но потом к нему возвращалось жгучее желание видеть ее снова. И Джедеф размышлял о том, что если бы она позволила ему ухаживать за собой, ему удалось бы укротить ее норов и завоевать расположение сердца. Разве красивые девушки могут злиться вечно? Тем более, что смотрела она, когда он подплывал, как на бога Нила, а не как на захватчика из Синая. Ох уж эти подруги это они во всем виноваты такие мысли посещали джедефа когда он на месяц оказался пленником за высокими стенами военной школы несмотря на душевные страдания джедеф все еще оставался во власти чар прекрасной незнакомки и хранил на груди ее портрет каждый раз когда удавалось остаться в одиночестве он любовался им ты знаешь кто это не преступное дело думал он вспоминая встречу на берегу простая крестьянка? Не может быть. И эти девушки явно ее служанки, она их госпожа. У какой крестьянки могут быть такие блестящие волшебные глаза? И где же крестьянская простота в ее остром сарказме и звонких насмешках? Если бы он так неожиданно появился перед обыкновенной крестьянкой, то она, скорее всего, просто бы убежала, не вступая в разговор. Но ведь все произошло совсем по-другому. Неужели он сможет забыть, как она сидела там со своими подругами, словно принцесса в окружении служанок и придворных дам. Разве можно выбросить из головы то, как они храбро защищали ее? А то, что остались с ним после короткого поединка, и не убежали, боясь, что солдат последует за ними и найдет ее? Наоборот, они решили ночевать на холоде под открытым ночным небом. Поступили бы они подобным образом ради такой же, как они сами, крестьянки а то, что она пообещала ему серьезные неприятности за неучтивость. О, и она непростая крестьянка, это уж точно. Вот если бы он добился ее благосклонности, то потом смог бы рассказать обо всем Нафи, и тот больше не стал бы дразнить брата, что он найдет свою любовь в бедняцкой хижине. Какая жалость! Но, как бы то ни было, месяц, показавшийся Джедефу вечностью, наконец закончился. Он покинул стены своей школы, словно человек, вышедший на свободу из ужасной тюрьмы, и отправился домой, скучая отнюдь не по своей семье. Юноша встретил родных с той радостью, что была несравнима с их счастьем, и сидел рядом с ними, с отсутствующим сердцем. Он не заметил безразличия и вялости овладевших гамуркой, поскольку сгорал от нетерпения, и час в родном доме тянулся для него, будто неделя. При первой же возможности Он уехал к священному храму Аписа в надежде на новую встречу. Стоял месяц Бармуда. Воздух был влажным и мягким, позаимствовав у прохлады свежесть, а у жары — живое дыхание, которое пробуждало веселье и страсть. Небо было окрашено легкой прозрачной белизной с бледно-голубым сиянием вдали. Джедеф с нежностью взирал на дорогое место и спрашивал себя. — «Где же та девушка с прелестными глазами? Вспомнит ли она меня? Злится ли до сих пор? И будет ли мое вожделение все еще таким же пугающим для нее?» Пустой берег ничего не ответил. Камни были глухи к его зову, и чувство тоски и одиночества овладели юношей. Даже время насмехалось над ним. Сначала надежда заставляла его верить, что девушка еще появится, поэтому оно тянулось медленно и вяло. Потом отчаяние подсказало Джедефу, что она уже приходила и ушла, и тогда время полетело как стрела, пока солнце катилось в своей быстрой колеснице к западному горизонту. Он по-прежнему бродил вокруг того места, где впервые увидел ее, всматриваясь в зеленую траву, мечтая разглядеть следы ее сандалий. Увы, на траве не осталось ничего, да и вода не сохранила следов ее изящных ног. Приходит ли она сюда, как раньше, или вовсе отказалась от прогулок, чтобы не встречаться с ним? Где она сейчас, и как ему найти ее? Может быть, позвать? Ну кого? Ведь он даже не знает ее имени. Джедев в замешательстве ходил по берегу, где встретил удивительную крестьянку, подталкиваемый то надеждой, то унынием. Погрузившись в раздумья, он поднял голову к небу и увидел огненное солнце, клонившееся к закату. Светило показалось ему похожим на старого, сраженного болезнью великана. Юноша перевел взгляд на широкое поле, по которому тогда убежала девушка, и увидел вдали деревню. Он решил идти туда. На пути ему попался крестьянин, возвращавшийся домой после рабочего дня. Джедев спросил его, что это за поселение. Крестьянин, с уважением глядя на его форму, ответил, «Это деревня Ашар, господин». Джедеф чуть было не показал ему картину, спрятанную на груди, чтобы задать несколько вопросов о девушке, изображенной на ней, но сдержался. Он пошел в деревню, и теперь в душе юноши было облегчение. Словно надежда, разочаровавшая его на берегу Нила, сбежала сюда, в это поселение, и теперь он шел, чтобы вернуть ее. То был вечер, которого он никогда не забудет. Джедеф исходил деревню вдоль и поперек, вглядываясь в лица крестьян, заходил с расспросами в каждый дом. Вид этого прекрасного воина, его интерес вызвали у жителей любопытство, его со всех сторон окружили девчонки, мальчишки, юнцы. Они все говорили наперебой, смеялись, заглядывали незнакомцу в глаза, шумели, и Джедеф понял, что попусту тратит время. Наконец ему удалось вырваться из этого окружения, и он заторопился к Нилу во мраке своей души, и в темноте быстро надвигающейся ночи. Чувство утраты разрывало сердце Джедефа на части. Это состояние напоминало ему о суровом испытании, выпавшем на долю богини Изиды, когда она отправилась на поиски останков своего мужа Азириса, погубленного злым сетхом. Если бы его любимая была видением, являвшимся к нему во сне, то отыскать нечто похожее на его было бы гораздо проще, Красавец же Деф влюбился, но то была странная влюбленность в отсутствии самой возлюбленной. Страсть поглощала его существо не из-за отказа или предательства, капризов времени или козни недоброжелателей. Мучения его были вызваны исчезновением той, которая осталась лишь на рисунке Нафы. Девушка же реальная, живая, стала ветром, унесшимся через поле. Она бесследно исчезла оставив в сердце юноши соднящую боль. Джедеф не знал, куда умчался тот ветер, где живет та красавица, это не давало ему покоя. Как жестоко поступила судьба, обратившая его взор на эту картину. Безжалостная судьба, спокойно взирающая на страдания людей. Джедеф вернулся домой. В саду его ждал Нафа. «Где ты пропадал, Джедеф?» — спросил художник. «Тебя так долго не было? Приехал хени хени ошеломленно переспросил юноша. «Правда? но откуда же я мог знать? Давно он здесь?» «Приехал два часа назад. Он ждет тебя». Нафа вгляделся в печальное лицо младшего брата и подумал. «С ним что-то творится. Неужели это все-таки любовь?» Но Джедеф, позабыв обо всем, уже мчался к старшему брату, с которым не виделся столько лет хени точно так же, как в былые дни, сидел с книгой в руке. Увидев юношу, он бросился навстречу. «Джедев, как поживаешь, удоблестный офицер! Как ты вырос, как возмужал! Я так рад видеть тебя!» Они долго сжимали друг друга в объятиях, и Хенни благословлял его именем Владыкира. Качая головой, он все повторял. «Как летят годы, Джедев! Твое лицо все такое же красивое! Смотреть на тебя удовольствие!» Ты похож на тех бесстрашных солдат, которых по окончании великих сражений царь одаривает своим благословением и чей героизм увековечен на стенах храмов. Мой дорогой Джедеф, как же я счастлив видеть тебя спустя столько лет!» При исполненной радости Джедеф сказал, «Я тоже очень счастлив, дорогой брат. Послушай, ты совсем не похож на жреца. Ты не тучен, как они, напротив встроен. В тебе столько достоинства, Ум так и светится во взоре. Ты уже закончил обучение, мой дорогой хени Хенни, улыбнувшись, сел на ложе и пригласил брата присесть рядом. Жрец никогда не перестает учиться, ибо знание бесконечно улыбнулся он. Когем не писал. «Ученый муж стремится к знаниям от колыбели до могилы и все равно умирает невеждой. Тем не менее первую стадию своего обучения я завершил». «Расскажи, как тебе жилось в храме?» — попросил Джедеф. Хенни внимательно посмотрел на младшего брата. «О, как же давно это было!» — воскликнул он. «Когда десять лет назад я слушал тебя, а ты забрасывал меня тысячу вопросов, помнишь, Джедеф? Не удивляйся, потому что жизнь жреца проходит между вопросом и ответом или вопросом и попыткой ответить на него. Вопрос — это сущность духовной жизни». «Джедев, ты хочешь узнать о жизни в храмах? Я могу рассказать не обо всем, что мне известно. Это тайна святая святых. Скажу лишь то, что веду там жизнь, наполненную внутренней борьбой. Верховные жрецы приучают нас делать тело чистым и послушным нашей воле, а затем передают священное знание, ибо на чем же взойдет добро, как не на хорошо подготовленной почве? «А чем ты занимаешься, дорогой брат?» — спросил Джедев. Я скоро стану слугой на жертвоприношениях владыки Ра, да восславится его имя. На меня обратил внимание верховный жрец. Он предсказал, что через десять лет я буду хорошо известен в Мемфисе. «Я верю, что это пророчество обязательно исполнится», — страстно сказал Джедеф. «Ты замечательный человек, брат мой». хени скромно улыбнулся. «Благодарю тебя, дорогой Джедеф. А теперь скажи мне». «Читаешь ли ты что-нибудь полезное?» Юноша рассмеялся. «Ну, если так можно назвать труды по военной стратегии или истории египетской армии, то тогда да, я читаю что-нибудь полезное». Хенни расстроился. «Жаль, Джедеф, ты с таким вниманием слушал слова ученых на этом самом месте, но то было десять лет назад. нежели ты посвятишь свою жизнь воинской службе, до конца жизни будешь маршировать в строю? «Правда в том, что ты заронил семя любви к мудрости в моем сердце», — улыбнулся Джедев. «Я не буду ходить в строю, поверь мне, брат. Просто военная жизнь почти не оставляет мне времени для чтения, которого я так жажду. Но как бы то ни было, учиться мне осталось совсем немного». И все же хени был обеспокоен. Достойный разум не отвергает мудрость даже на один день, так же, как здоровый желудок не отказывается от пищи ты должен наверстать то, что упустил, от же Деф. Достоинство военной науки лишь в том, что она обучает солдата верой и правдой служить своей родине и своему правителю. Но при этом ни мозг, ни душа ничего не получают, пойми. Солдат, отрицающий мудрость, подобен верной собаке, но не более. Вероятно, он будет преуспевать у хорошего командира, может и сам стать полководцем, но, будучи предоставлен сам себе, Ничего не сумеет сделать для себя, хотя и сможет помогать другим. Боги выделили человека из животных-тварей, наделив его разумом и душой. Но если душу и разум не питать постоянно мудростью, мыслями, чувствами, человек может пасть, низвергнуться на уровень низших существ. Не забывай об этом, о Джедев. В глубине своего сердца я чувствую, что ты благороден духом. Ты создан для высшего служения. На твоем лице видны прекрасные линии величия и славы, да благословит владыка Ра твои деяния. Потом Джедеф рассказал Хене о предполагаемой женитьбе Нафы и спросил. «Брат, а ты можешь жениться?» «Почему же нет, Джедеф?» — удивился жрец. «Священнослужитель не может быть уверен в своей мудрости, если не женится. Ведь как смертному вознестись к небесам? если его душу обременяют земные желания. Благодать брака в том, что он удовлетворяет человеческие страсти и таким образом очищает тело. Он хотел рассказать Джедефу историю о верховном жреце храма бога Ра его молодой жене Руджедет, об их сыне, о пророчестве, но сдержался. Это была священная тайна, которая хранилась за стенами храмов и не должна была выйти за их пределы ибо нет спасения от гнева наследника фараона, принца Хафры. Джедеф покинул покои брата ближе к полуночи и направился в свою комнату. Он стал снимать одежду, попутно вспоминая беседу с Хени, и вдруг, когда подумал о том, что случилось в этот день и какое разочарование постигло его, ощутил острую печаль. Прежде чем упасть на постель, он услышал легкий стук в дверь. То была Зая. Лицо ее было искажено гримасой страдания. «Я тебя не разбудила?» — спросила она. «Нет, мама, я еще не ложился. Чем ты так взволнована?» Женщина пыталась заговорить, но язык не повиновался ей. Она жестом позвала сына за собой, и он решительно направился следом. Джедеф увидел Гамурку, распростертого на ковре. «Гамурка! Гамурка! Что с ним, мама?» «Мужайся, сынок, мужайся!» — дрожащим голосом прошептала мать. Сердце солдата едва не разорвалось от боли, когда он опустился на колени рядом со своей собакой, которая не встретила его привычными радостными прыжками. Гамурка не шевелился. «Мама, что произошло?» «Крепись, Джедев!» — Гамурка умирает. Страшное слово ужаснуло юношу. «Ну что случилось?» — отчаянно закричал Джедеф. «Он же приходил ко мне утром, был таким, как всегда». «Нет, он был уже не таким, как всегда, мой дорогой. Хотя его любовь к тебе заглушила на время боль. Он очень стар, Джедеф, и предсмертная слабость была заметна в последние дни». Боль Джедефа была нестерпимой, он повернулся к своему верному другу и в глубочайшем горе прошептал ему на ухо. «Гамурка, разве ты не слышишь меня?» «Гамурка, посмотри на меня!» Преданный пес с трудом поднял голову и глянул на своего хозяина, словно прощаясь с ним. Сразу после этого он впал в тяжелое забытье и стал хрипло постановать. Джедев вновь окликнул его, но ответа не последовало. Юноша почувствовал, что смерть уже распростёрла свои крылья над его надежным товарищем и другом детства. Джедев обнял пса, пытаясь защитить, вдохнуть в него жизнь, но силы были неравны. Гамурка содрогнулся всем телом, вытянулся и безмолвно отправился в вечность. Юноша закричал «Гамурка», но мольба его была напрасной. Впервые с тех пор, как он стал солдатом, слезы потекли из глаз Джедефа. Он упал на ковер рядом с уже похолодевшим телом своего дорогого друга и разрыдался, как мальчишка. Зая помогла Джедефу подняться и вытерла его слезы своим платком. Она увела к себе, усадила рядом на постель и стала утешать. Но Джедеф не слышал ее. Он долго молчал, а потом прошептал. «Мама, можно забальзамировать гамурку и положить в саркофаг? Я поставлю его в саду на том месте, где мы с ним раньше играли. И знаешь, пусть его перенесут в мою могилу, когда владыка призовет меня к себе» за испуганно смотрела на сына о боги о чем он говорит кивнула так завершился тот долгий день